Любители живописи. Помню, в России, когда наступали теплые дни весны и лета, мои приятели художники всегда писали в природе с натурой и чудой, а я писала картины. Пейзажи, цветы, фигуры среди окружающей природы. Проходящие и проезжающие мимо интересовались посмотреть, что делает человек, сидящий под зонтиком. Перед ним белый холст, который он замазывает красками. Подходили, долго смотрели. А многие останавливались передо мной и так пристально, прямо в упор глядели на меня. Бывало, я просил их, посторонитесь, если можно. Вы загораживаете, я это вот место списываю. А чего это? Спрашивали озабоченные угрюма. Планты снимают, знать». «Машина здесь пойдет? Куда пойдет-то?» А то мужики говорили тревожно, что знать землю назначено отбирать. Но были и такие, более сметливые, которые объясняли другим. чего плант? Не видишь нечто? Бугор списывает. Вот кусок-то желтый, песок. А это вот лес. А наверху небо. Видишь, тучи идут. Че, бугор? А по что?» Станет он бугор списывать, на кой он ему песок-то? Эд, знать он, лошадь сымай Сергеева жеребца. Смотрели. Вот теперь здесь, в половине мая, после дождей и весенних холодов, когда заблестело приветливо солнце, поехал я в Сен-Жермен. Я видел там красивое место и запомнил его. Поехал. В зеленом овражке от дороги прошел тропинкой вниз и нашел место, где устроился писать. Невысокие стены каменной загородки, за которыми возвышается прекрасный сад с чудесными формами дерев. Сад в молодой весенней зелени. Узоры ветвей кладут голубые тени на светлый домик в саду, на его пестрые жалюзи. Эти тени среди блеска солнца весело играют переливами фиолетовых тонов. А над домом Клубятся облака на матовом синем небе. Вот это я и начал писать, Торопясь поймать облака И разницу цветов дома и зелени. Трудно. Все быстро меняется, А формы так тонкие, Требуют внимания. Я писал широкими кистями облака, и, торопясь, уже наметил красноватую калитку и часть зелени, когда увидел, что слева, с большой дороги, по тропинке спускаются ко мне два типичных француза, оба небольшого роста, хорошо одеты в синих костюмах. Оба кавалера средних лет у одного шляпа канатье, подошли ко мне и сели сзади на травку. Я писал, они молча смотрели. Вдруг один из них заговорил по-русски. — Смотри, что делает. Дома-то надоело, так наружу вышел. — А что он пишет? Не поймешь. Помолчав, другой ответил. — Ну, как, чего пишет? Не видишь, что ли? — Пароход. Видишь, труба красная, и дым идет. — Ну, как, пароход? — Чего ж? Здесь и реки нет, и воды никакой. — Это верно, воды нет. — А ему что? У него синяя краска на готове. Он реку-то дома накатает. — Не поймешь? Тут ведь это что? — Непонятно. У нас, бывало, помню, я с ней писали. Все, видать. А здесь, у французов, что это намазано туда-сюда. Это всякий может. Дай мне краски, я это к наш парю. А у нас, придёшь, я помню, на передвижную, все отделано, как есть. Забыл я, как художник-то этот. Картина большая такая, называется, кажется, домашний портрет. Там была барыня написана, Аль девочка. У ней на руках кукла. Кукла хорошая, большая. Так на подошве-то у куклы номер вдавленный, так вот, прям как живой написан. Я и близко смотрел, и издали. Удивление, да чего верно, тютелька в тютельку. Добросовестность была. А это чего? Понять невозможно. Смотри, смотришь, мажет. Наскоро работа, не старается ничего. Не может гладко-то выводить. Чудно ты говоришь. Постой! Перебил его приятель. Я ведь в живописи понимаю кое-что. Саму эту декотировку он будет дома делать. Ведь это, видать, он эту местность списывает. И непонятнее нарочно, что было. Потому картина, которая в глаза лезет, и все понятно, цена не тает, всякий знает. Тут, брат, нужно заковырой, знатоком быть, чтобы разобраться. Дело это трудное. Я видал картину, тоже не поймешь ничего, а... Хорошо? Справился, ценат. Однак, 30 тысяч. Вдвое меньше это, ей-богу. За что-нибудь берут же деньги. А вон что с Владимиром Григорьевичем недавно было. Купил он, значит, квартиру. Квартира на втором этаже. Ну, хорошо. Шесть комнат, два кабинета до да туалет. Ванна. Ну, отвалил денег кучу. У него хлопок где-то застрял, он за него деньги-то и получил. «Да ты знаешь его, он в Москве с пекеле жил, она тоже вроде иностранки, у ней в Ялте дом был, женщина серьезная, толстая, ну, он на ней женился, женщина умная и во всем понимает, и в живописи тоже, ну, квартиру-то обставлять она взялась, то шкаф купит, то кушетку, мебель хорошую покупает, а в большой гостиной над диваном он решил картину повесить и сам поехал покупать». Купил. Рама золотая, шикарная, картина большая. Получил я письмо, пишет «Приезжай». Ну, я приехал. Он мне и говорит. Вот что. Ты ведь в живописи понимаешь? Я помню, ты на выставке ездил, картины покупал. Так вот, скажи, какая штука вышла? Купил я вот эту картину, хочу Генриете угодить. Ну, вот какая история. Как вез я ее из магазина, привез домой, а Где у ней вверх и где низ, забыл дорогой. Вот скажи, что это будет, а? Вот этот голубой ним, что ли? Я смотрю на картину, понять ничего невозможно. Ну, спрашиваю его, что ж такое изображает, не пойму. Как не поймешь? Мать кормит ребенка. Да неужели, говорю. Ноги, видать, несколько, а ребенка нету. И говорю ему. «Зачем же вы, Владимир Григорьевич, такую картину берете? Вам бы попонятнее купить». А он в ответ, «Вижу, много ты понимаешь. Мне, брат, показывали картины разные, только отговорили: говорили За нее я шесть тысяч отдал, а через год два шестьдесят стоить будет, а потом, может, до шестисот долезть. Мало ли, что не ясно. Жаль, что вот ребенка не видать. Ее лучше просто называть «Мать». «Вот стой», я говорю, «а...» «Подпись-то слева в боку, это значит низ». Он так и повесил ее на стену в таком положении. Только потом он опять мне пишет. «Приходи обязательно сегодня обедать». Ну, я приехал. Генриетта Ивановна сердится, а он ей прямо показывает на меня. «Вот это он научил меня, — говорит, — повесить так». А она мне... «Посмотри, мой ты дурака, картину вверх тормашка повесил! С ума сошла! Это вот мамаша наверху, а здесь он внизу лежит! Совсем не хорошо!» Ну, через недельку гостиную обставили и назначили заседание деловое, еще какое-то объединение. Только заседание, значит, идет, а все на картину глаза пялят. Тот говорит одно, другой — другое. Спорят, ссорятся даже один присяжный поверенный, знаток в картинах, хвалит картину. Только говорит не так повешено. «Вот тут и разбери. Ужинали весь вечер, про картину говорили. Если, — говорил один, — вам картина не нравится, давайте меняться. Хотите, я вам говорить за нее другую дам? У меня есть картина «Буланже верхом» или «Айвазовского корабль тонет». Согласился он меняться. Взял Буланжа, верхом едет. «Да чего же рассердилась, Генриетта Ивановна? Не хочу, — говорит, — чтоб в квартире у меня на лошадях скакали». Тут другой перебил приятеля. «Смотри-ка, видишь, ты говорил пароход. Ведь это он дом соседний списывает. Вон, видишь, калитка. Все ясно становится». «Ну, дом как дом». «Только то скажи, зачем это он дом списывает? Кому такая картина нужна? Кто купит? Мне даром не надо. Зачем я на чужой дом буду у себя в квартире глядеть?» Надо ему сказать. «Зря время теряет». «Ну что разве можно? Ему заказали, наверное, а то разве он стал бы?» «Поди за картину-то содрал немало, гляди-ка, он старый». «Что ты его учить лезешь?» «Давай спросим у него, что стоит картина?» Ну, что-то, неловко. Картины, картины. Ну, их к бесам. Скоро двенадцать. Поедем-ка завтракать. И корки спросим. Помню я, у меня была картина Волкова. Эх, и картина хороша. Вот в такую пору, вроде как по весне. У окошка сидит такой человек. Вроде как тоже не поймешь, кто. Несерьезно из себя. Сидит один в трактире и гольем водку пьет. Закуски никакой. Картина называется. — Не дело. Так я ее в конторе повесил, где счетная часть была, чтоб понимали, что можно, а чего нельзя, без закуски. И всем картина эта нравилась. Да чего? Смотри-ка, совсем ясно становится. — Ишь ты, как она это кисточкой-то, а? Только одно. По-моему, глаже писать надо. — А что, если ему сказать, а? Ну, — Скажи-ка ему, ты умеешь. «Да что ты! Он еще к черту пошлет! Художники, они ведь народ особенный, не от мира сего! Ну, пойдем, есть хочется. Смотри, видишь, как он живо небо перекрашивает, а? Кто знает, может, он какой-нибудь ненастоящий. Настоящий, ненастоящий, а я вот что думаю. В свободное время я тоже куплю все эти инструменты, краски, кисти, масло, холсты, накатаю картину» и любители живописи отправились завтракать.